«Нефтяная бадья!» — еще раз повторил про себя Кируин. Вот и он теперь попался на ту же уловку. Но было ли это уловкой? Да и зачем? И почему из всех мест именно граница с Саудовской Аравией? Какой тут смысл? Раздраженный Кируин решил разобраться во всем повнимательней. Он набрал с основного терминала запрос о траекториях KH-11 или KH-12, которые прошли над нужным районом совсем недавно. На большом экране на фоне карты района появилась диаграмма траекторий различных спутников серии «Кейхоул». «То, что нужно, — подумал Керуин, — KH-12 прошел над этим местом каких-то пять минут назад». Информация уже должна быть получена через спутники связи и наземную ретрансляционную станцию, а цифровой сигнал сейчас декодировался компьютером и пересылался в архивы. Компьютеру потребуется несколько минут, чтобы отыскать в архивах изображения с необходимыми координатами. кируин решил, что это его устраивает. Он быстренько посмотрел, что же там происходит, а потом... Отправился домой к сыну и Кэрри. Так он мечтал. Задумавшись, он откинулся в кресле, затем снова склонился над столом. Пока он ждет, можно для сравнения затребовать парочку снимков, сделанных во время более ранних проходов. Керуин набрал еще один запрос. Предыдущий проход совершил KH11 за 20 минут до того, Это вполне ему подходило. Кируэн вызвал изображение. Еще более ранний проход произошел 45 минут назад. Но это было достаточно далеко к востоку, и снимки местности с необходимыми координатами не годились для сравнения. Следующий до этого удачный проход был два часа назад. Но Кируэн вызвал и его для подстраховки. Внизу в подвале гигантский стационарный компьютер шуршал магнитными пленками с банками данных и перебирал изображения с различными координатами. Через одну минуту и 35 секунд на экране у Кируина появился результат предпоследнего прохода. — Хорошо, — подумал он, — облачный покров отсутствует. Идеальная картинка. С минуту он подстраивал аппаратуру, на максимальную четкость изображения, переводимого из инфракрасного в обычное, и, наконец, удовлетворился. С виду богом забытая дыра. Прямо посреди пустыни. Единственное, что заслуживало внимания, так это небольшое скопление зданий в центре экрана, расположенные рядом с грунтовой дорогой, протянувшейся сверху донизу по всему изображению. Неподалеку от зданий находилось что-то вроде складского помещения. Возле основного здания стоял грузовик. Крохотный военный пост для Микки Маус. Конечно же, пограничная застава. И к тому же полузаброшенная. Неудивительно, размышлял он, ведь кругом ничего нет на многие мили. Видимость присутствия. Лампочка под консолью с монитором мигнула, подавая сигнал, что готовы результаты прохода двухчасовой давности. Он вывел их на экран. Невооруженным глазом найти разницу между изображениями не удалось. Кируэн запустил обычную программу, которая должна была наложить картинки друг на друга и выделить несовпадения. Он мог воочию оценить то колоссальное быстродействие компьютера, которое было необходимо, чтобы выполнить эту на первый взгляд простую задачу. Предел разрешения инфракрасного изображения составлял 6 дюймов. Это означало, что все предметы меньше детского мячика уже не были видны. Популярные слухи о том, что находящиеся в космосе спутники способны читать Автомобильные номера с высоты сотен миль совершенно не соответствовали действительности. Да и смысла различать подобные детали особенно не было. Шестидюймового разрешения хватало, чтобы с известной точностью идентифицировать такие небольшие объекты, как автомашины, особенно с помощью современной компьютерной увеличительной техники. Каждый квадратный фут поверхности Земли был представлен на экране четырьмя элементами изображения, серыми точками с 16 степенями яркости. Для каждого участка размером 100 на 100 ярдов это означало треть миллиона точек. Для каждой квадратной мили, площади приблизительно равной той, что разглядывал Кируин, их количество превышало 100 миллионов. И каждый элемент изображения нужно было сравнить с соответствующим элементом предыдущей картинки. Нелегкая задача. При этом необходимо было выровнять колебания температуры между проходами спутников. Некоторые тела охлаждались или нагревались быстрее, чем остальные, и оттенки серого цвета приводились к соответствующему уровню. Но и это было не самой трудной задачей. Компьютер должен был учитывать еще и разницу между углами обзора для каждого прохода спутника. Изображения делались под углом, а не вертикально. И углы эти каждый раз менялись в зависимости от траектории. При этом также выравнивались отличия из-за топографических помех на местности. Керуин наблюдал, как две картинки наложились одна на другую, и компьютер стал пробовать их совместить. Сжимая и растягивая изображение во все стороны с помощью электроники, машина добилась полного совпадения размеров изображений. И тогда началось компенсационное сравнение. По мере того, как элементы изображений совпадали, картина на экране медленно менялась. Постепенно точки исчезали, и экран становился все более и более пустым. Наконец, на нем почти ничего не осталось, кроме двух крошечных скоплений элементов в самом верху экрана и еще двух ближе к его центру. Керуин запустил следующую сравнительную программу, чтобы оценить аномальные расхождения между изображениями количественно. Компьютер оценил их В шестьдесят процентов. Слишком много, чтобы пренебречь. Что-то там было. Кируин вновь вывел изображение на экран целиком и увеличил верхний аномальный район. Вот они. Небольшая настройка по контрасту, и они стали отчетливо видны. Два автомобиля. Они были там во время более раннего прохода, но отсутствовали при последующем. Он уже знал, что именно обнаружат во втором скоплении, ближе к центру. Снова два автомобиля, но на этот раз на втором изображении, а не на первом. Почти наверняка те же самые. Керуин тщательно пытался понять, почему за полтора часа машины продвинулись лишь на 400 ярдов или около того. На втором изображении они находились в каких-то 200 ярдах от пограничного поста. Индикаторная лампочка под консолью снова мигнула. Теперь уже последнее изображение, полученное после прохода KH-12, где должен был бы находиться источник тепла — который засекла вспомогательная система, было готово для вывода на экран. Керуин отдал команду распечатать изображения, которые он сравнил, и изображения, где машины были вычленены отдельно. Он также запросил цифровые данные о реальном инфракрасном излучении от автомобилей. Затем он вызвал последнее изображение, оставив предыдущие два на мониторе. Картина появилась на экране. Кируэн сразу же увидел пламя от своей нефтяной бадьи. Она была похожа на маленький красивый фонарик. Очевидно, склад горюче-смазочных материалов возле заставы. Возгорание горючего. Какая-то задница закурила на посту рядом со складом ГСМ только ты -то и всего», — подумал он с неприязнью. Кируин принялся увеличивать контрастность и делал это до тех пор, пока экран почти не почернел и на нем не остался лишь район, непосредственно прилегавший к пожару. Он продолжал настройку, пока даже нагревшиеся объекты рядом с огнем не исчезли с экрана, оставив лишь сам источник тепла. В процессе подстройки Создавалось впечатление, что пламя как бы утихает. Затем Керуин вернул изображение к норме через 20% промежутки контрастности. Он запросил набор из распечаток изображений для каждого промежуточного значения вместе с цифровыми данными о тепловом излучении. Распечатки должны были дать информацию о пожаре, и его воздействие на прилегающую к нему территорию радиусом до 100 ярдов. Судя по тому, что он увидел, собственно, зданием пограничного поста ничто не угрожало. Кируин пробежался по клавиатуре, дав команду об окончании работ, и стал наводить порядок на столе, готовясь к уходу. Через 10 минут, переговорив с Оренсеном и поставив подпись на своем докладе по эль Он собрал распечатки и вернулся к своему столу. Он посмотрит распечатки завтра, если будет время. Кируэн положил их в тумбочку с текущими документами, стоявшую рядом с его рабочим столом. И только тут он заметил, что его рабочий экран все еще включен. Оказалось, вместо команды «закончить работу» он набрал команду «сравнить». Керуин понял, что, должно быть, устал. Решение задачи с Элиотиром потребовало огромной сосредоточенности. Ему не стоило отвлекаться на эту чертову нефтяную бадью. Теперь его экран высветил сравнение между тремя изображениями. Там было пламя пожара, обширные россыпь белых элементов изображения, отсутствующие на двух предыдущих картинках. Были там и два крошечных скопления элементов вверху экрана, и та пара находилась вблизи его центра. Два автомобиля в разных местах. И это было уже интересно. Они появились снова, но теперь уже в самом низу экрана. Машины уезжали от пожара. Почему Он быстро сверился с электронным журналом, чтобы узнать время, когда спутник передал первое указание на пожар. Это давало время его начала с точностью до 10 секунд. На экране высветились цифры: ровно в 15:00 по восточно-американскому времени. Это значило в 22:00 по иракскому. Круглая цифра Даже слишком уж круглое чтобы оказаться случайной. Умысел. Нахмурившись, Кируин сравнил показатели времени проходов разведспутников над погранзаставой. Первый из них, KH-11, прошел над заставой в 20.13 по иракскому времени. Второй, еще один, KH-11, был там в 21.48 по а третий КХ12 пролетел уже после начала пожара в 22:12. Кируин задумался над тем, что получалось. Две машины находились в 600 ярдах от пограничного поста к 20:13. К 21:48 они подъехали на расстояние менее 200 ярдов от поста. Затем В 22:12 после того, как начался пожар, они уже были в 500 ярдах от поста, но по другую сторону от него. Кируэн просмотрел данные об автомобилях. Они были одинаковыми, небольшие и с прямоугольными контурами, не грузовики. Судя по жалкому состоянию грунтовой дороги, скорее всего, это полу Приводные вездеходы. Но что-то в них было необычное. Данные спектрального анализа указывали на то, что их фары были включены. Об этом говорили и тени, отбрасываемые предметами. И все же что-то с этими тенями было не совсем так. Он снова взглянул на результаты анализа. Тени проявлялись в инфракрасном диапазоне но их не было в диапазоне более коротких волн видимого света. Инфракрасные прожекторы. Совсем хмурый, Кируин изучил наложенную на изображение общую карту местности. Дорога была лишь едва обозначена. Как он и предполагал, она вела из ниоткуда в никуда. Кируин медленно встал, и подошел к столу Соренсона. «Олтер, у меня тут получаются какие-то странные вещи. Может быть, ребята из оперативного отдела в Лэнгли разъяснят нам, в чем тут дело? Вы не могли бы подойти и посмотреть?» Морш как раз заканчивал проверку доклада Кируина по оценке результатов бомбового удара. «Одну минутку, сынок». «Дай мне с этим закончить». Он открыл последнюю страницу и закивал головой, когда дошел до заключительных абзацев доклада, содержавших оценки и выводы. Закончив читать, он поднял доклад и позвал младшего аналитика. «Питер, все отлично. Отправляй с курьером в отдел наблюдения на сравнение результатов. Давай живее». Он обернулся к Кируину. «Отличная работа». Этот твой доклад очень тщательный. Будет интересно посмотреть, насколько он совпадает с визуальными отчетами. Так что, давай к твоему вопросу. Что ты говорил насчет операции ЦРУ? Что там еще они затевают? Вдвоем они направились к установке Кируина, и тот стал объяснять, что же произошло. Да все это нефтяная бодья с пожаром. Был тут какой-то подозрительный душок, но я и копнул поглубже. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Джон?» — с улыбкой прервал его морж. «В тебе есть дух соперничества. Ты органически не способен переносить поражение. Ты никогда не сдаешься ни на каплю, ведь правда?» Кируин был вынужден согласиться. По натуре он был мягким и скромным человеком, Но, тем не менее, ему были присущи такое упрямство и такая настойчивость, которые просто поражали людей, впервые с ним сталкивавшихся. Он никогда не сдавался до тех пор, пока не был уверен, что у него имеется тот или иной ответ на вопрос. Необъясненные данные откладывались в его голове на день, иногда на месяц, в ожидании свежей информации, которая позволила бы ему взглянуть на старую головоломку под новым углом. Волтер соренсен знал это и неоднократно имел случай убедиться, насколько ценной для его отдела оказывалась настойчивость Кируина. «Волтер, просто у меня появилось какое-то беспокойство. Вот и все. Смотрите». Кируин пробежался по данным, и вывел на экран самое позднее из трех изображений вместе с наложенной картой района. Вот он, пожар. Так? Это изображение получено во время прохода KH-12. Меньше, чем через 15 минут после начала пожара. Согласно данным вспомогательной системы, начался он ровно в 10 часов вечера по иракскому времени. Склад горюче-смазочных материалов возле вот этой маленькой иракской погранзаставы. 20-30 бочек с бензином, керосином и, возможно, чуть-чуть леграина. Ничего необычного. За исключением времени возгорания. Равнёхонько 22.00. Слишком красивая цифра, чтобы оказаться случайной. А теперь вот... Пара предыдущих картинок со спутников KH-11. Кируин вывел на экран два более ранних изображения и запустил программу сравнения. Один был там в 8:13 вечера, другой в 9:48. Теперь не обращайте внимания на пожар, а посмотрите вот на эти три пары скоплений элементов изображения. На экране постепенно проявились три группы точек. Парочка автомашин. Верно. По моим соображениям, автомобили повышенной проходимости. Но обратите внимание на время. За 100 минут до начала пожара они находились вот здесь, наверху. В ярдах в пятистах от заставы. Кируин указал на скопление точек возле верхнего края экрана. За 12 минут до пожара они были уже ярдах в двухстах от зданий. Затем, через 13 минут после начала пожара, они пересекли границу и были уже вот здесь, внизу. «Теперь взгляните сюда». Кируин выложил бумаги со спектральным анализом, теней, отбрасываемых рельефом в свете автомобильных фар. Расплывчато, не очень убедительно. Но я-то готов держать пари, что они пользуются инфракрасными прожекторами, а не обычными фарами. Ну, и о чем это может говорить? «Если ты прав, это говорит о какой-то тайне», — ответил Соренсон. «Если», — добавил он с нажимом, — и посмотрел на результаты спектрального анализа. Про себя он согласился. Инфракрасные источники света, вне всяких сомнений. Ну и какова же твоя версия? Ночью два автомобиля приближаются к границе. Вот здесь они сбрасывают нескольких ребят. В то время как машины остаются ждать, Эти ребята проникают на заставу. За 15 минут до условленного времени машины осторожно подкрадываются поближе к заставе. В 22.00, как и планировалось, совершается диверсия в форме поджога склада с горючим. В суматохе машины, не включая обычных фар, проскакивают мимо и ждут вот здесь, по другую сторону заставы, чтобы подобрать диверсантов. Вероятно, иракские пограничники вообще их не заметили. Взгляните. Никаких признаков погони. Грузовик так и не сдвинулся с места. Да, похоже. Разве что там должен быть свет от пожара. Кто-то бы их обязательно засек. Не обязательно. Должно быть, все пограничники пытались справиться с огнем. А может быть, и грузовик тоже был выведен из строя. «Послушайте, Олтер, я хотел бы связаться с Ленглии, чтобы они дали нам знать, известно ли им что-нибудь о происходящем. Я полагаю, они об этом ничего не знают. Иначе мы получили бы от них какое-то необычное предупреждение, например, смотреть в другую сторону. Во всяком случае, делами ЦРУ здесь не пахнет. Поэтому я хотел бы получить у вас добро на запрос кое-каких записей из банков данных, По полетам самолетов Е-8А Мы знаем, что сейчас у них в воздухе дежурят разведчики Е-8А, которые следят за перемещениями войск на севере Ирак. Может быть, еще фотографии, сделанные с ти 1 Разрешите мне посмотреть, что они раздобыли? Может, статься у них Что-то есть? «Попридержи коней, торопыга, — Попридержи коней-то, возразил Морш. — Что-то тебя заносит. Ну и что из того, что какие-то парни перебежали через границу? Я вовсе не склонен винить этих несчастных сукиных сынов. Ты бы не захотел на их месте сделать то же самое. Скоро их поймают, возможно, даже не причинив им вреда. Если только они уже не отправились прямиком в саудовскую полицию и не попросили политического убежища. Удачи им! Простите, Уолтер, я забыл кое-что объяснить. Моя вина. Эти изображения перевернуты. Вверху экрана находится юг, а не север. Морж бросил на него озадаченный взгляд. — Ты хочешь сказать «да»? Эти ребята, кто бы там они ни были, рванули в Ирак, а не из него. А теперь кто, черт побери, мог пойти на это? Думаю, тут следует разобраться. Разрешите мне переговорить с Ленгли? Брови Олтера Соренсена плотно сошлись от напряжения. Он потеребил усы. — Да, — протянул он, — кто же, черт побери, мог пойти на такое сумасшедшее дело? Погрузившись в глубокую задумчивость, он какое-то время изучал изображение. Затем ткнул пальцем в экран. «Давай разберемся».